Эпилог Марк открыл коробку. Вынул шарф, приложил к щеке. Он много раз доставал шарф и шапку из темно-синего кашемира, но не отправил их в комод к зимним вещам, не надевал, когда похолодало. Рядом лежал телефон с сообщением Джиона. Ее нигде нет. Он аккуратно разорвал конверт, надписанный зеленой ручкой С. Тихонову от Лизы. «Открой, когда не найдешь меня». «Дорогой Саша, если ты читаешь это письмо, значит, меня больше нет на земле». «Не пугайся, я не умерла. Я ушла с любимым в прекрасный мир, которым очаровалась раз и навсегда. Он полон волшебства и тайны, а наши детские сказки произошли в нем наяву. Они, к сожалению, не все с хэппи-эндом, но ведь они у нас сказки, А здесь история. Понимаю, поверить сложно, но это чистая правда. Помнишь брошку-туфельку? Ее приколол к моему больному платью Вольфрам. С ней я умею танцевать все, что умеет тот, кто ее приколит. А мои ожерелья и браслеты. Они подарок короля драконов. Их нельзя украсть или потерять. На кольце с изумрудом выгравирована Джеральдин. Имя Атаман разбойников той, что забрала у Герды муфту в обмен на оленя. Опаловый кулон — от Виктора Кая, короля Ардеса, мальчиком, потерявшего Герду в схватке со Снежной Королевой. Кулон не раз помогал мне, потому что опал — камень пророков, а бриллианты дают твердость и решимость. Ты был прав. Я резала себе руки. Эликсир моей подруги-ведьмы заживил порезы, Но любящее сердце не обмануть. Оно заметит и те шрамы, которые никому не видны. Только не бойся, что я хотела покончить с собой. Нет. Здесь я — волшебное существо, чья кровь исцеляет все болезни и раны, телесные и душевные. Но моя самая главная ценность — это нитка, которую ты найдешь в конверте. Если вышить ею название любого мира — Непременно попадёшь в него. Приятный бонус. Ты будешь знать все его языки. Достаточно вышить по-русски «Мир Вольфрама», и мы снова обнимемся с тобой, как родные. Ничего не случается просто так. Нитку мне дал один эксцентричный маг. Я принесла её для друга, которому буду обязана до конца моих дней. Его зовут Роланд. Он подданный королевству Ордес и пришел на землю за возлюбленной. Помнишь Таню? Ее разыскивал Олег. С замашками бандита он еще чуть не разгромил наш офис. Это я помогла Тане с Роландом сбежать, а ее бриллианты, надеюсь, пригодились им в Ардесе. Ценности везде одинаковые. И духовные, и материальные. Оторвав нитку для них, я отмерила ее нам с Вольфрамом и осталась для тебя». Даже немного больше. Я подумала о Джионе. У него глаза, как твои, не из нашего мира. Везде можно быть счастливым, но мы из одного теста. Нам мало обыденной жизни. Словно семена диковинного дерева из далекой земли, раскиданные жестокой бурей, мы никак не прорастем вдали от утраченных корней. Мне кажется, я нашла наши корни. Не забудь надеть шапку и шарф. Новогодний должок. Мой подарок притянет тебя поближе ко мне, чтобы ты не плутал в незнакомом краю. В нем мои друзья, короли и принцы, ведьмы, разбойники, чудовищные и драконы. И все они станут твоими друзьями. Ветер здесь пахнет дикими травами, а дождь чист, как слеза. Пророчица нагадала тебе фантастическую судьбу, и ты наконец отрастишь длинные волосы. Мы с Вольфрамом будем ждать тебя, а вместе с нами девушка и кошка.